этот необычный день. Настала ночь, все улеглись в постель. Но за час до рассвета Рамело, которая так же, как и Бусардель, спала в нижнем этаже, вышла из своей комнаты, одетая как будто для дальней поездки. В руке она держала зажженный фонарь, которым запаслась заранее, осторожно спустившись с крыльца, Она направилась к конюшне. Бесшумно отворила ее, запрягла в тележку лошадь. Мальчишка-конюх, спавший на сеновале, вдруг проснулся и крикнул «Кто там?» Она велела ему замолчать и не слезать с сеновала, не удостоив как-нибудь объяснить причину своего появления. Взяв лошадь под узцы, Она повела ее в обход, чтобы не проходить под окнами молодых бусарделей, мирно покоившихся в объятиях сна, и выбралась, наконец, на тропинку, спускавшуюся к дороге. Там она с трудом забралась в тележку и пустилась в путь. Луны не было, но какой-то неясный сумеречный свет позволял различать дорогу. У конца тропинки ждала темная фигура. Почувствовав под копытами мощеную дорогу, лошадь, привыкшая ездить в Сансер, хотела было повернуть влево. Рамило сильно натянула вожжи и повернула ее в противоположную сторону. Проехали мимо закутанной фигуры, той пришлось догонять тележку, и она побежала за ней, прихрамывая. Наконец Климанс забралась на сиденье. Без единого слова. Одно мгновение ничто не нарушало ночную тишину. Вдруг щелкнул бич, зацокали по булыжникам копыта, застучали колеса, и лошадь рысцой побежала по направлению к буржу. Утром за столом, когда дети и отец напились молока, Аделина, видя, что Ромило, так же, как и вчера вечером, не показывается, осведомилась, где она. Буссардель сообщил, что их старому другу Ромило пришлось отлучиться по важному делу, касающемуся только ее одной. — Она отправилась в Сансер, — сказал он, — а оттуда, может быть, поедет в другое место. Вернется она лишь через несколько дней. Буссардель добавил что до ее возвращения он поживет в усадьбе. — Ах! — воскликнула Аделина. — Папенька, какое счастье, что ты немножко побудешь с нами, благословляя обстоятельства, которым мы обязаны такой радостью. Буссардель ничего не ответил. Близнецы тоже не промолвили ни слова. Только Марисон пробормотал какую-то почтительно вежливую фразу. Пребывание отца в имении было ознаменовано прогулками, поездками по окрестностям, пикниками, которым благоприятствовала великолепная погода. Тележку взяла армило, и так как Бусардель не хотел покупать лошадей и экипажа, пока не будут отстроены конюшни и прочие службы в его усадьбе, конюк достал им наемную коляску. Во дворе появилась скрипучая и тряская Дряхлая колымага, юный конюх правил лошадью, облачившись для этого в ливрею, которую он нашел в ящике под козлами. Ее давали на прокат вместе с экипажем и лошадью. Мальчики смеялись над этой коляской и кучером, но сестра находила, что у него совсем неплохой вид. Аделина и отец, особенно она, оторванная от привычной парижской жизни, Несколько растерялись в деревне, полагая, что они обязаны все видеть в ином свете, утратили прежнюю уверенность в суждениях. В этой колеснице семейство Бусардель знакомилось с окрестностями. Они поднялись на холм Юмблиньи, чтобы полюбоваться оттуда красивым видом, ездили на озеро Морю к истокам, Большой Содры. В первый день